Глава тринадцатая «Отлично. С таким количеством мы справимся даже своими силами», — довольно хмыкнул Творец. «Времени оставалось немного, если их и правда всего сотни. Сколько у них техники, какая?» «Вы можете сами взглянуть. Один из дозорных сейчас находится на их пути. Значит, пора выходить». Одна мысленная команда и царство света отступило обнажая суровую реальность а вот только зрелище представшее перед глазами демона не понравилось не своей реалистичностью а происходящим вокруг а мастера спокойно занимались своими делами даже не думая занимать оборону а раз так то они либо не в курсе что на них движется противник либо ина что происходит требовательно спросил он у находящейся рядом хозяйки о чем вы повелитель Девушка отвлеклась от постройки простенькой турели, выглядела действительно удивленной. Неужели Кук допустил ошибку? «Ты знаешь о приближающихся врагах?» — спросил творец напрямую, экономя свое драгоценное время. «Конечно, несколько секунд назад об этом, по соте, передал один из дозорных группы каннибалов, небольшая, около сотни. Но они движутся параллельными улицами, сюда вряд ли сунутся». Тем более, что группы Ланселота и Егеря уже заняли оборону. И ты решила скинуть обязанности по защите нашего дома на двадцать братьев? Демон осуждающе посмотрел на Инну, до которой довольно быстро дошло, что что-то не так. А вот только времени разбираться в ее жизненных установках сейчас не было. Хотя, конечно, приятно, что она чувствует себя в полной безопасности внутри оборудованных им стен. Но это ложь. «Всем приготовиться к обороне! Заканчивайте последнюю операцию!» скомандовал голосом и по сути сияющий. «Ставьте на паузу строительство и печать!» «Вооружайтесь!» Подчинились все, даже не пришлось применять управление. Похватали закрепленное вооружение, не такое богатое, к сожалению, но какое уж было. Первым, что они выпустили из конвейера, были несколько тысяч патронов в жаропрочных пластиковых гильзах а оружие они нашли достаточно люди при бегствии часто оставляли становящиеся бесполезными автоматы занять позицию согласно схеме открыть бойницы не стрелять до боевого контакта демон накинул на себя полимерную броню напечатанную на одном из принтеров довольно тяжелоая она уже снабженная поддерживающим экзоскелетом обеспечивающим неплохую мобильность а главное о большинстве стрелкового оружия противника теперь можно не беспокоиться а если конечно не учитывать бронебойные и взрывчатые боеприпасы а в несколько уверенных прыжков повелитель оказался на улице и переходя на бег связался с передовыми отрядами занявшими оборону а на переднем крае как и ожидалось были киберозащитника а десяток тяжело бронированных братьев преграждал путь колонии Так чтобы у противника, кем бы они ни являлись, не было даже желания сунуться на завод. Вот только у Ланселота не хватало восприятия, чтобы нормально просканировать приближающуюся технику. Чего не скажешь о егере. Заняв вместе с другими стрелками позиции на крышах, он имел отличный круговой обзор. Так что, протянувшись к собрату мыслью, демон взглянул глазами снайпера на уже проходящую мимо колонну. Два БТРа прошлого века, два крытых грузовика и идущий последним самосвал с открытым кузовом. Вот только содержимое у него было такое, что глаза демона полезли из орбит. Братья и сестры, несколько сотен сваленных в кучу, будто они строительный материал или какие-то отбросы, покалеченные, многие без рук и ног, с содраными местами кожей и живой броней оно в большинстве своем еще вполне живые решение пришло мгновенно отпустить этот караван было нельзя ни в коем случае пусть даже каннибалы и превосходят их количеством с качеством у них пока явные не лады ланселот перекрытием дорогу немедленно егерь открыть огонь как только колонна остановится «Не жалейте боеприпасов, пока завод за нами, мы всегда будем в состоянии сделать еще». Не замедляя движение, демон вывел на вторичный экран интерфейса зрение егеря и защитника. Они действовали как слаженная команда, хотя вместе находились всего несколько дней. Вот они, тренировки в виртуальности. Стоило только пожелать, и несколько десятков локаций объединились в одну внутри существующей структуры а дальнейшее было делом времени и усердия. Хотя существовала и еще одна объединяющая их деталь – протезы, встроенные в тела лично демоном. Пусть они пока и были далеки от совершенства, находясь на максимальном, с точки зрения системы, пятом уровне мастера, преобразовавшись в Творца, он прекрасно понимал свою уязвимость по отношению к обычным людям. Каждое следующее схематичное улучшение – а лишь наращивало вычислительные мощности и скорость работы с существующими схемами. И хотя они были практически бесконечны, да и конструктор, позволяющий из говна и палок построить танк, восхищал, все равно существовали недоступные ему вещи. «Повелитель!» — по сути до него донесся голос егеря. «Эти каннибалы очень странно себя ведут, и, кажется, они собираются повернуть к заводу на следующей развилке». «Я не успеваю», — тут же отозвался защитник. а «Мне нужно минут пять, чтобы добежать до той дороги». «А мне семь», — хмуро заметил демон, не снижая темпа. «Стрелкам на позиции, бессмертно вернуться к корпусу. Не дайте людишкам добраться до мастеров. У нас оборона хоть и восстановлена, но явно недостаточно. Инна Жанна, готовьтесь встречать гостей. Я иду на перерез». С этими словами Творец включил в очередной раз рывок. оно даже так его скорость не превышала 40 км в час. А у людей техника прошлого тысячелетия могла развивать скорость до 90. И это если брать в расчет только военные образцы. А еще были гоночные, самолеты, вертолеты, мотоциклы и судна на воздушной подушке. Да, над этим стоило подумать. А ведь даже приспособленные... Природа и гепарды, водомерки и прочие живые существа на ногах не способны развивать такую же скорость, как истребитель. Значит, нужно отказываться от атовизмов и идти вперед. Хорошая мысль. Нужно запомнить. Скача с помощью способности, демон отслеживал перемещение собственных и враждебных войск через миникарту. По всему выходило, что он успеет их перехватить в самый последний момент. А Гиги со стрелками доделает остальное. Что ж, вполне неплохой план. Жаль, конечно, что вооружение, их рассмотреть нормально не удается. Но даже если у них есть крупнокалиберные пулеметы, это не составит большой проблемы. Рывок, а до точки встречи еще 200 метров, но это уже неважно Будто в замедленной съемке демон видел, как из-за угла выныривает БТР. Черт, нет, он ошибся спутал с ним колесную БМД, а значит, там установлена 30 миллиметровая пушка, и, судя по звуку заходящего в ствол снаряда, она в рабочем состоянии. Выстрел сотряс воздух, расцветая красным бутоном сжигающего кислород пламени. О, свет! Часть с таким трудом восстановленной стены просто рухнула назад, не выдержав давления. У них еще и боеприпасы объемного взрыва. Больше выгадывать и медлить было нельзя. Кук уже давно подготовил и рельсу, и плазму. Теперь осталось только решить, что использовать. Хотя, что тут решать? Перед ним броня, а значит, нужно. Додумывать ему пришлось уже после. Дуло пушки дернулось, реагируя на ударившие со всех сторон автоматные очереди. «Простите, братья». Этого он не предусмотрел. Но больше они никому не смогут навредить своим устаревшим, но от этого не ставшим менее чудовищным орудием. Рельса, максимальный заряд стрела, выстрел! Кук предусмотрительно понизил чувствительность правого уха, за которым стояла пушка. Гром разряда на короткий миг оглушил собственного хозяина, а вылетевшее зеленое пламя обожгло щеку. Но это было ничто по сравнению с повреждениями, нанесенными боевой машине десанта. Этому небольшому легкому танку, предназначенному для сброса с парашюта, снаряд вошел в боекомплект, мгновенно вызывая детонацию боеприпаса. Взрыв был такой силы, что ударная волна дошла даже до демона, хотя он стоял больше, чем в сотне метров. А уж что говорить о защитниках, пытавшихся прикрыть своими телами и щитами, образовавшуюся в стене пробоину. Их просто снесло, разрывая внутренние органы в лоскуты. Хорошо, хоть все они были бессмертными с третьим уровнем регенерации. А значит, поправиться через несколько часов, максимум в сутки. А вот только они были нужны для отражения агрессии, и придется обходиться своими силами. «Егерь, прекратить огонь по бронетехнике!» «Вы им никакого урона не наносите, только тратите патроны. Дождитесь, пока они выберутся для атаки». Впрочем, долго ждать не пришлось. Задняя часть БМД открылась, накрывая защитными створками десант. И наружу вышла она. Даже не так. Она. света ведь было ощущение, что им рано или поздно придется столкнуться в прямом противостоянии. Но как-то Творец отодвигал эту мысль на край сознания. Не хотел акцентировать внимание, и теперь проблема пришла к нему сама. Во всей своей долбанной каннибальской красе. Синегамия напоминала человека лишь отдаленно, две руки и две ноги. выпуклость на том месте, где раньше были молочные железы. На этом, пожалуй, все сходство заканчивалось и начинались различия. Все ее тело было покрыто полимерной броней детый поверх молекулярный собранный нано машинами в каждом предплечье было по пробойнику за спиной красовался сдвоенный реактивный ранец завершал картину высокоточный гранатометный комплекс который она держала в руке словно пушинку смерть пришла за всеми ними огонь скомандовал демон выпуская из ладони шарик плазмы но приказа и не требовалось Стрелки знали свое дело, обрушив сотни пуль на голову императрицы. Девушка спряталась под защиту бронетехники, оно лишь для того, чтобы, набрав скорость, выпрыгнуть вперед и взмыть к небесам. Снайпер не растерялся, переводя оружие на сместившуюся цель, но было слишком поздно. Перекувырнувшись прямо в воздухе, Рэй открыла шквальный огонь по крышам. Если бы это были обычные пули, то они, пожалуй, выдержали бы, и, возможно, даже дали бы отпор. Вот только гранаты даже шанса на это им не дали. Разрывы снарядов покрыли всю округу фонтанами снега, перемешанного со смертельно опасными осколками. Пара секунд, и трое оставшихся в живых стрелков попрятались за укрытиями. Они отстреливались, но что можно было сделать против противника? который мог резко менять траекторию во всех трех плоскостях. Черт, да когда он сражался с Императором на крыше Экодома, было в разы проще. Хотя, может, любая выигранная битва с высоты опыта кажется легкой, а вот только нужно не забывать, что в том сражении он не победил, едва восстановил свои функции к данному моменту. Рывок? В тяжелых доспехах это не так-то просто. демона Ожгло волной жары Черт! Как же он упустил оставшихся людишек, сконцентрировав все свое внимание на единственной противнице. И, конечно, они этим воспользовались. Вот только лизнувший броню огнемет не добрался до кожи. А вот оставшиеся на броне пламя пришлось гасить купанием в снегу, иначе композит мог не выдержать и потерять прочность. От человека потянулась новая струя, но творец уже активировал заплечную пушку, пригоршний стрел, снося противнику полтуловища, а заодно и разбивая баллоны с горючим. Причем удачно зашла Реагенты смешались, и противник завопил, окутанный собственным пламенем. Пока факел сиял, демон умудрился разглядеть открытую бойницу в БТРе, уже открывшем по нему огонь из пулемета. Плазма! Белый шарик чуть не залетел внутрь, но, задев одну из стенок бойницы, лопнул прямо в ней. Оглушительный сдвоенный хлопок ударил струями сжатого воздуха и пламенем по обе стороны от брони. Да, эффект был значительно слабее того, на что Творец рассчитывал. И все равно пулемет умолк. Вероятно, стрелка контузила, а может и всех, находящихся внутри. Надежду, что их так просто могли убить, пришлось отбросить. Каннибалы не были изнеженными вояками-белоручками. Каждый проходил через множество жутких операций и метаморфоз. И сейчас из кузова грузовиков выбирались как раз такие крепко сбитые бойцы, укутанные, ко всему прочему, еще и в многослойную броню, не дать не взять человеческие тараканы. Они даже не особенно скрывались, не то догадывались, что борта машин их не защитят, не то просто наплевали на смерть, хотя первое было вероятнее. «Рывок!» Демон оказывается у первого из противников, вонзая пробойник в сочленение доспехов и мгновенно лишает его руки. Вот только и враг не оставляет удар без ответа. Творец лишь ухмыльнулся, видя летящего в его сторону кулак. Ни лезвие ни даже ножа. А удар даже с кастетом не нанесет особого вреда. О, Свет! Как он был наивен! Не будь у него вкачана под завязку роговая броня и, получив навык бессмертного, скорее всего, убило бы на месте. А враг знал, куда бить, кулак ударил как раз напротив сердца и в то же мгновение взорвался, разнося в клочья руку по локоть на грудную пластину бронедемона и тела владельца. Нехилый такой камикадзе. Сиеющий очнулся сразу, иначе уже погиб бы под градом пуль, обрушившимся на место его секундного падения». Но теперь в ближний бой соваться не спешил. Если у всех врагов есть такие сюрпризы, предназначенные против особенно ценных противников, значит, нужно держаться на оптимальной дистанции, попеременно разряжая в них рельсу и плазму. Единственное, что ему мешало, недостаток энергии, как следствие, неоправданно долгая перезарядка. Сейчас бы такой же гранатомет, как у Рэй, которая продолжала осыпать его братьев сверху, уже сместившись в сторону завода, что и стоило добить его, пока он был на земле, или даже просто потратить пару десятков патронов, Юрка лавируя от его собственных выстрелов. Догадка пришла не сразу, но стоило смертушке сконцентрировать огонь на недостроенной башне с рельсовой пушкой, как все встало на свои места. Скорость игл достигала шести махов, а учитывая, что они летят облаком, шансов увернуться не так много. «Решено. Ланселот, отвлеки тараканов на себя. а Мне нужно время, чтобы разобраться с их головой И не принимайте атаки на тело, только на щиты. Они слишком опасны». «Будет сделано, повелитель», — тут же откликнулся защитник, поднимая оставшихся в живых братьев и сестер. Не отвлекаясь больше на летящую угрозу, они сконцентрировали огонь автоматов, заставляя противников попрятаться за укрытиями это было странно но у демона возникло ощущение что теперь посреди бушующего штакового боя они с рей остались вдвоем один на один глава беглецов киберов и владычица каннибалов, изгоев для всех племен не то у цухико кончились гранаты не то она решила приберечь их для самого серьезного противника но стрельба прекратилась она зависла в воздухе на расстоянии около двухсот метров, а он на земле наведя на девушку ладонь и рельсу. Если он сейчас промажет, то следующие тридцать секунд придется прятаться и уклоняться. Так что он очень надеялся, что Рей не видит, не заметила или не понимает, какое из его встроенных орудий для чего предназначено. Если так, то ему удастся ее обмануть, может быть. Кук максимальный заряд на об орудие приготовиться к стрельбе плазма они выстрелили практически одновременно теперь понятно было что смерть просто перезаряжалась демон отскочил назад и взорвавшиеся прямо под ногами граната она крыла его волной жара и осколков вот только перед этим он успел активировать рельсу императрица вильнула в воздухе но ему повезло один из двигателей закашлял выплевая клубы дыма И девушка рухнула вниз. Попал хоть одной иглой но. Повелитель, сзади, крикнула по связи Инна. Он успел обернуться ровно для того, чтобы по остаткам молекулярной брони скользнуло лезвие в спарывая бок. Грёбаные самураи со своими железяками. Творец поймал лезвие правой ладонью, мечник оскалился, попытавшись отрезать ему пальцы, но стали завязло встали она на машиной облаком окружили меч и в следующее мгновение у ошалелого воина в руках осталась только рукоять но демон не мешкал и вернул противнику клинок вонзив прямо в горло узкоглазый заскреб пальцами в бронированных перчатках по лезвию торчащему у него из затылка но продлилось это всего секунду и заму не Раздался протяжный крик Рэй, она набросилась на сияющего, словно волчица, только что потерявшее последнее дитя. Быстро, сильно, бездумно. Пробойники свистели, рассекая морозный воздух. О, она была ловкой и точной, значительно превосходя демона по скорости. Но сравниться с ним в предугадывании не могла. а Благодаря пятисотням интеллекта и взятому второму рукопашнику, он легко видел все комбинации. Ее так еще до того, как она их проводила. И он бы, безусловно, победил, если бы не ее напор. Пластины внешней брони отлетались диким скрежетом одна за другой, пока не остались только на спине, и теперь пореза она наносила уже на его роговую оболочку. а Демон пару раз пытался контратаковать, но клинок лишь вспахивал пустое место и приходилось вновь парировать, И уходить от ее ударов стрелять из плазмы впритык было безумием его разнесет так же как и противницу, а учитывая два слоя брони она еще и повреждений получит меньше а значит оставалось только рельсы оно стоило повести орудием как девушка ту смещалась в левую сторону чуть ли не запрыгивая за спину очевидно поняла где находится ее смерть сейчас они были равны оно долго так продолжаться не могла Осколки гранаты глубоко засели в его теле, да и рубленная рана и след от удара самоубийцы здоровья не добавили. Так что он уже начинал уставать, а вот императрица Каннибалов никак не желала замедляться, хоть ее клинки уже и укоротились на несколько сантиметров от постоянных ударов по броне. Попробовать поймать лезвие ладонью, как он сделал самураем, и Не выйдет. Слишком различаются технологии меча и тонкого клинка. Это, может, и не отрубит пальцы, но и поймать его не удастся. Тем более, схвати он один, тут же получит вторым, и, учитывая, что не сможет защищаться, этот удар станет последним. Значит, нужно действовать по-другому. Пора ломать навязанную структуру боя. Хватит мыслить, как стереотипный боец. Он светоч, он творец, он демон разума. Кук, горелку! Мысленно крикнул сияющий, распыляя нано-машины на с правой руки. Она не заметила изменений, продолжая атаковать в том же темпе. Но он уже сражался не с девушкой, а наняты, не ведали преград, проникали даже в самые узкие щели. А главное, полностью подчинялись командам своего хозяина, даже находясь в чужом теле. Демон пропустил удар в плечо, а в следующую секунду огонь ударил Рэй в лицо. Она отскочила, даже не поняв, что происходит. На одних рефлексах вновь ударила пробойником, сокращая дистанцию. Лезвие, встроенного в руку меча, послушно выскочило навстречу беззащитному горлу Светоча. вот итоге ушло дальше, отделившись от брони. Цухико вновь отступила, не понимающе уставившись на собственную руку. А ведь ему стоило только подточить фиксаторы. Остальное сделала она сама в последнее мгновение, выпуская клинок. С недоверием она посмотрела на вторую руку, очевидно, пытаясь понять, что происходит, но это было уже неважно. Она застыла на месте, хоть и на секунду, но больше и не надо. Никто не в состоянии увернуться от рельсы с такого расстояния. Выстрел! Не став рисковать, демон зарядил в пушку одиночную спицу, которая оставила в сердце девушки аккуратную дыру. Наконец, с кошмаром киберов, вездесущей смертью, подкарауливавшей самых сильных, было покончено. Ее сердце больше не билось, и девушка повалилась на снег. — Повелитель, они прорвали оборону! — вскрикнул каким-то чудом выживший в перестрелке егерь. — О, свет! Да как так-то? Творец мелком глянул на миникарту, потом навалявшуюся в сугробе рей до перезарядки рельса целых двадцать секунд времени нет лишь отозвать наномаш рывок твари каннибалы знали свое дело они явно приходили не захватывать а стирать в порошок сколько они потеряли бойцов в самоубийственных атаках десяток три грёбаные камикадзе развороченные взрывами тела японцев перемешались со останками киберов И огнеметчики постарались. Вот только недооценили мастеров, которые тренировались в виртуальности и теперь хоть и не могли похвастать уровнем снайпера. Но вполне в состоянии были соперничать со вторыми стрелками. Еще рывок. Без дополнительных пластин брони стало гораздо легче, да и дальность всерьез повысилась. Догнать ближайшего таракана пробойник. Остальные поворачиваются на хрип товарища, но рельса уже наготове Залп. Он сносит одним выстрелом двоих. «Тридцать секунд на перезарядку. Отскочить. Плазма!» А до раскаленный огненный шарик разрывается прямо о броню одного из штурмовиков и того спарывает изнутри. Двух других отбрасывает по сторонам. Конечно, сражаться на собственной производственной линии не самое удачное решение, оно лучше потерять пару дней на починку принтеров, чем десяток мастеров. рывак Не давая огнемечку опомниться, демон в прыжке снес ему голову, стараясь не задеть при этом баллона с химикатами. и Ведь получилось развернуться, достать когтями еще одного. Кажется, внутри здания остался последний противник. Укрывшийся за штурмовым щитом, он расстреливал прячущихся мастеров. «Врешь, гад! Не возьмешь! Рывок!» Последним, что запомнил творец, была стальная... Непоколебимая уверенность, горящая в глазах самурая. А может, это был отблеск взрыва, когда тот себя подорвал.